Сноска 25. Объективным показателем справедливости этого утверждения является количество обманутых вкладчиков разнородных финансовых пирамид, возникших в России в ходе реформ 1990-х годов, которое достигло 40 млн человек в стране, где 107 млн избирателей, а также участие множества людей во всевозможных телевизионных игровых ток-шоу. где можно выиграть миллион и высокие рейтинги таких программ